Враги или друзья? Прежде чем продолжить разговор на предложенную тему, приведу один малоизвестный читателю факт. Лишь совсем недавно американские ученые установили, что гемолизирующий стрептокок, разрушающий эритроциты крови, одновременно является одним из эффективных средств борьбы с опухолевыми заболеваниями. Попробуем осмыслить значение этого факта в более широком плане, безотносительно темы лечения рака. Задумаемся, насколько разумны мы, объявив войну не на живот, а на смерть, тем крошечным существам, которые густо заселили нашу планету. Мы вдыхаем их с атмосферным воздухом, впускаем в свой организм с пищей и водой, Через мельчайшие изъяны в коже, не говоря уже о царапинах, ранах и ожогах, этих гостеприимно распахнутых калитках и воротах для микробов. Мы без конца призываем бороться с ними, пить только кипяченую воду, мыть руки, овощи и фрукты перед едой и так далее и тому подобное. А теперь представьте, что по мановению волшебной палочки все микробы и бактерии исчезли с лица Земли. Что произойдет? Может быть, наступит рай земной, и мы забудем все свои тревоги и заживем здоровой, счастливой жизнью? Да ничего подобного. Мы погибнем, как только последний микроб отправится в мир иной. Даже тех ничтожно малых знаний о наших крошечных согражданах по планете Земля, которыми мы на сегодняшний день располагаем, достаточно, чтобы понять это. Начать с того, что мы с вами лишимся тех незаменимых аминокислот и витаминов, которые вырабатываются микрофлорой нашего кишечника. Мы потеряем и других наших микропомощников, азот, фиксирующих бактерии, населяющих наши дыхательные пути и кишечник. Об их существовании здесь не подозревают даже многие специалисты, не говоря уж о подавляющем большинстве людей, далеких от науки. А ведь именно они, эти бактерии, круглосуточно поставляют нам тот самый связанный атмосферный азот, из которого в нашем организме вырабатываются драгоценные белки, что снижает расходы энергии на поглощение, переваривание, всасывание питательных веществ в пище, сокращает наши потребности в ней. Я умышленно не говорю здесь о других микроорганизмах, используемых при выпечке дрожжевого хлеба, производстве пива и горячительных напитков, кисломолочных продуктов, поскольку все это я отношу к тем, так называемым, достижениям человеческого разума, которые не добавляют нам ни ума, ни здоровья. Так как же нам строить свои отношения с этим огромным миром микроскопических живых существ? продолжать делить их на полезные и вредные. Но ведь и сами понятия пользы и вреда порождены нашей неспособностью воспринимать мир в его диалектическом единстве, нашей привычкой все его многообразие примерять на себя и нужное нам, а тем более доставляющее чувство наслаждения безоговорочно зачислять в разряд полезного, остальное же относить к категории вредных или нейтральных. Разваливать таким вот лихим сабельным ударом окружающий нас мир пополам, как говорится, до седла дело достаточно привычное для многих. Благо большого ума и знаний для этого не требуется. Поэтому, адресуясь к тем, кто еще не утратил способности здраво мыслить, их, думаю, все же большинство. Зададимся вопросом. Полезно ли рыбам? и другим обитателям озер и рек, морей и океанов – вода. Конечно, скажете вы, это же среда их обитания, без нее они просто не смогли бы существовать. Но ведь и мы с вами не можем существовать без микроорганизмов, этой субстанции живой материи, затопляющей всю Землю, составляющей такую же оболочку планеты, как газообразная атмосфера. Мы ее неотъемлемая часть, и не можем отгородиться от нее никакими искусственно создаваемыми барьерами. А если и пытаемся, то неизменно терпим поражение, не всегда даже осознавая это. Возьмем тот же пример с гемолизирующим стрептококом. Не обрушивайся мы на него всей мощью фармацевтической промышленности, Может статься, что его присутствие в нашем организме обернулось бы не бедой, а благом, и количество онкологических заболеваний заметно поубавилось бы. Но он же разрушает эритроциты крови, напомните вы. Конечно. Однако в природе нет ничего, что было бы всегда и безоговорочно полезно тому или иному отдельно взятому биологическому объекту. Полезность обязательно соседствует с вредностью, добро всегда противостоит злу, борется с ним. Причем нередко случается, что считавшееся еще вчера злом, завтра может обернуться добром, что избыток добра тоже окажется злом. Все должно находиться в естественном равновесии. Но кто же обеспечивает такое равновесие? Сам? живой организм. Правда, организм не искусственный, сформировавшийся и развивающийся в отрыве от природы. Таких вы там, кстати, и не найдете, если не считать человека и его окружение, а естественный, безоговорочно подчиняющийся ее законам и уложениям. Для этого он располагает весьма действенными средствами, главным из которых является система иммунной защиты. О том, что такое иммунитет, какова его роль в жизнедеятельности нашего организма, стоит поговорить подробнее.